Увы, далеко не всегда так бывает. А чаще тетушка Ксюша приходит с пустыми руками, а дочь ее, тетя Котя, прибегает из бюрократических чертогов Волжской Республики, потеряв весь день в попытках прикрепить наши продовольственные карточки хоть к какому-нибудь, хоть, хоть самому затрапезному магазинчику. Вот так могло быть и в тот день безснежной зимы. Тетя Котя может нервничать, рыскать в редикюле в поисках питталонов, Могут пронестись мимо нее сзади, как шпанистая конница Чапаева, вея и хлопая коротким черным тряпьем, короли смежных дворов. Могут далеко обогнать и поджидать, приплясывая под воображаемой балалайке, «Тетя, котя, что вы трете между ног, когда идете?» Молодая дама может коротко взрыдать в заскорузлый кружевной платочек. Альтернатива — синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Аксивакси не герой, и штаны у него здоровы, однако и он способен головенцей въехать в Брюханс тому или иному хулигану, кости капитану. Тетя Котя, однако, увлекает его в полпарадное. Негодяй! кричит она, в полностью отцеревший участок платка, дождетесь, дядя Фели вернется под стягами победы. Говорят, что с начала войны трамвайный городище Булгары по количеству населения вырос в десять раз и превзошел два с половиной миллиона. Толпы эвакуированных толклись на барахолках, пытаясь что-нибудь продать из предметов обихода, скажем, абажур или патефон, чтобы купить хоть малую талику съестного. Голод, между тем, только увеличивался. Городские власти почти в истерическом состоянии стали открывать питательные пункты, куда пропускали по талонам. Тетя Котя, то есть дочь тети Ксюши и мать моих малолетних племянников, только что поступила на работу в радиокомитет, и ей до начала следующего месяца предложили питаться по пунктам. Вместо того, чтобы растянуть эти свои талончики на две недели, она собрала все семейство и двинулась в пассаж, под стеклянной крышей которого как раз и располагался основной питательный пункт. По мраморной лестнице со стертыми до острых углов ступенями лепились очереди голодных. Что еще запомнилось? Как ни странно, обилие света. Остатки кафеля на полу и на стенах отсвечивали солнечные лучи, проникающие сквозь разбитый грязный купол. Беспорядочно порхали воробьи и зловеще кружили вороны. К концу войны этот купол, кажется, обвалился. В меню было одно блюдо — горячий суп с капустой. Отнюдь нищие, уж тем более не борщ. Подсобники с красными повязками вываливали в котлы с кипятком грубо нарубленные кочаны. Там они более или менее размягчались. Суп — обладал удивительной зеленоватой прозрачностью, потому что в нем не было никаких питательных добавок, ни картошки, ни крупы, ни свеклы, не говоря уже о мясе или масле. Похоже, что и соли туда не добавляли, хотя подсобники растаскивали мокрые с обрывками упаковки булыги минерала. Иными словами, питательный состав был близок к совершенству — горячая вода с кусками капусты. Мы — семья Котельниковичей, все дети, плюс школьница Шапира, тетя Котя, тетя Ксения и баба Дуня — Покончили со своей едой, не вдаваясь в подробности вкуса. Миски и ложки у нас тут же отобрали и показали нам всем на выход. Запомнилось ощущение горячей тяжести в желудке. — Хоть и противно, а все ж таки полезно, — сказала тетя Ксения. Вокруг среди выходящих повторяли популярную фразу тылового кошмара «Жить можно». По крайней мере, сегодня. Дерзковато хохотнула школьница Шапиру, она даже крутанула какой-то и чуть-чуть пукнула капустным пузырьком. Пытаясь вспомнить сейчас страшную голодную зиму 1941-1942, мне кажется, что мы, тогдашние дети, подсознательно испытывали ощущение полной заброшенности. Советский Союз на грани краха. Никто не печется больше о наших жизнях, о наших школах, об отоплении, о завтраках, о прививках, о медпунктах, о выдаче валенок и галош, об утренних гимнастиках, преподавателей которых одного за другим отправляли на фронт для полного уничтожения или частичного искалечивания. Приближается общий тотальный ужас в фронт. Идет волна зажигательных бомб. Кто спасет наши дряхлые дома от полыхающих стен? Какую пользу принесут бочки с водой и ящики с песком, Любые фотографии или кадры новостей дня говорят какому-нибудь смекалистому мальцу, что против нас на больших скоростях движется европейская техника, что сонмище мотоциклистов — это новое поколение безжалостных захватчиков. Аксивакси иной раз вспоминал бодрость довоенного агитпрома, вот в частности, по музыкальному департаменту гражданской войны. Ведь сколько было мечтательных музык... Ну, вот возьмите, например, там вдали за рекой зажигались огни. В небе ясном заря занималась, сотни юных бойцов из буденовских войск на рассвете в поля поскакала. Или там, дан приказ ему на запад, ей в другую сторону, уходили комсомольцы на гражданскую войну. Ах, Акси-Вакси, как мечтательно все это такое тебе представлялось, и все звало вперед, и близилась бесконечная и манящая победа. А ведь сейчас, в такой страшной заброшенности... И агитпроб фактически развалился, оставив одну лишь оскаленность, чудовищный грохот чугуна до перехвата горла какую-то исковерканную безнадегу. «Вставай, страна огромная! Вставай на страшный бой! С фашистской силой темную, с кровавой ордой, тупой фашистской нечисти загоним пулю в лоб, ублюдкам человечества сколотим крепкий гроб». дадим отпор душителям всех пламенных идей, мучителям, грабителям, пытателям людей. Да, эта песня владела каким-то магнитным гипнозом, однако массы, влекомые ею, волоклись в какую-то неизбежную штольню. Аксивакси, ковыляя по наледи, пытаясь разогреться после нетопленной школы перед промерзшей квартирой, неизбежно вспоминал, как что-то рухнуло четыре года назад в его личном детском мире». Катастрофы шли одна за другой, а одна просто-напросто положила на горло ворсистую лапу. Трудно было понять, откуда идет давление — снаружи от мокрого ворса или изнутри от ворсистой глисты. Где-то в просторе инфекционного отделения рыдала мать какой-то девятилетней девочки. Мальчик, оставшийся в полном одиночестве, задыхался и хватал за руки сестриц, потом провалился в беспамятство и очнулся перед высоким заснеженным окном. В этой заснеженности вдруг вспорхнула с ветки стайка красногрудых, как их. как их снегирей, вздохнул свободно и вспомнил, что спасен. То, что было тогда с ним одним, сейчас, казалось, подбирается к общему горлу Советского Союза. Женщины, сможете ли нас спасти? Оставьте хоть малость надежды. Вот так же пройдите по проходу инфекционной клиники, Как шли мои тетки и дядя Фелли с кулечком завернутых в папиросную бумагу апельсинов, но по пасаран. К 1943-му положение чуть-чуть изменилось в лучшую сторону. Во-первых, наладилась малость мошенничества. Измученное население научилось как-то соображать, кому какие и за что надо оказывать услуги. По продовольственным карточкам стало возможным иногда получать невиданные доселе продукты белое, мягкое для намазывания на хлеб сало, лярт. Яичный порошок для омлетов или просто для посыпки поверх сала. Мясные консервы, ветчинные консервы с ключом на мягкой металлической ленточке. Шофер генерала Месопьянова показывал нам, как правильно наматывать ленточку на ключик. сгущенное молоко, сухое молоко в пакетах с непонятными английскими надписями, пакетики чаю на одну заварку и так далее. Поставки продовольствия в рамках «Ленд-Лиз» в долг с рассрочкой – Не только уберегли миллионы детей от истощения и рахита, они также подняли общее настроение. Еда прибывала к нашим желудкам, в общем-то, в мизерных количествах, однако народ вроде бы стал понимать, что он не одинок, что о его детях пекутся в далеких странах, как тогда говорили «свободолюбивого человечества».